Глава девятая. Коучинговые моменты. Не упускайте возможности. Наступила осень. Воздух был свежий, бодрящий. Деревья постепенно меняли цвет на ярко-желтый, оранжевый и красный. Однако для Рэя Льюиса началось не просто новое время года, а началась новая глава в его жизни. Рэй решил заняться обучением и личностным развитием чтобы подготовиться к следующему важному шагу в его карьере – организации семейного бизнеса. Этот путь был запланирован для Рэя много лет назад. Он был корпоративным менеджером по работе с клиентами в компании, которую его семья основала в 1989 году. Плановое и аварийно-техническое обслуживание, включая устранение экологического ущерба и перевозку отходов. Отец Рэя, был одним из владельцев компании и много лет готовил рея как своего преемника он не только запланировал все его профессиональное будущее на годы вперед некоторые аспекты его личной жизни тоже не подлежали обсуждению к примеру когда семья решила продать дом где рей и его братья и сестры провели детство, родители уговорили рея купить его и тем самым сохранить в семье а кроме того вложить деньги в ремонт. И все было бы ничего, но в глубине души Рэй понимал, что хочет совсем другого, хотя еще не знал, чего именно. К счастью, MBA-программа для руководителей с личностным коучингом, на которую записался Рэй, помогла ему осмыслить и сформулировать личное видение своего будущего. Когда Рэй стал работать с коучем, он признался, что карьера в семейном бизнесе никак не вдохновляла его и походило больше на оковы, чем профессиональное развитие. Однако, Коуч заметил, что Рэй все равно готов идти тем путем, который семья предназначила для него с любовью и заботой. Ложное чувство долга особенно сильно, когда семейные отношения переплетаются с работой. Хотя Рэй стремился учиться расти, ему еще не удалось сформулировать и реализовать свои истинные стремления. Это суть так называемого Коучингового момента. Для Коуча, менеджера, преподавателя и другого помощника поиск Коучингового момента состоит из двух аспектов. Первое — выявить критическую ситуацию или возможность для развития, которую индивид далеко не всегда осознает. Второе — определить тот момент, когда человек открыт и готов использовать эту возможность для размышления и обучения. В этой главе Мы рассмотрим примеры коучинговых моментов, а затем обсудим, как определить, что человек готов к коучингу, а мы расскажем, как создать безопасную среду для размышлений и открытости. Обговорим типичные трудности коучинга и обсудим, как преодолеть их с помощью сопереживания. Коучинговые моменты повсюду. Ситуация Рея прояснилась во время формального коучинга, однако если быть внимательными, можно найти коучинговые моменты повсюду. Талантливому сотруднику предложили повышение, которое предполагает командировки 3-4 раза в неделю каждый месяц. И он переживает, как это скажется на отношениях с супругой и детьми. Ваш друг мечтает основать некоммерческую организацию, чтобы помочь старшеклассникам из неблагополучных семей получить высшее образование. Но он не решается бросить корпоративную карьеру ради призвания. Сотруднику компании тяжело дается новая должность, поскольку он согласился на повышение только из-за представлений его семьи о карьерном росте. Диабетик отказывается выполнять предписания врача, хотя знает, что его ждут тяжелейшие последствия. А Выпускник школы, которого готовы принять несколько лучших университетов страны, не осознал еще чего хочет в жизни и планирует взять академический отпуск на год и съездить в Европу перед тем, как поступать в колледж. Или ситуация любой женщины, которая оставила успешную работу, чтобы заниматься детьми, и спустя годы не знает, как вернуться на работу. Есть и другие важные моменты в жизни. Согласно исследованию нашего друга и коллеги Клаудио Фернандес Араоза, одна из ситуаций, когда люди открыты для советов и помощи, Переход на новую должность. Он выяснил, что первые два года на новой работе – критически важное время, чтобы помочь человеку добиться успеха. Клаудио изучает более общую категорию коучинговых моментов – переходные моменты в жизни и карьере. Среди других примеров коучинговых моментов – окончание учебы, новая работа, покупка первого дома, женитьба, рождение ребенка, увольнение, выигрыш в лотерее – получение наследства или тяжелая смертельная болезнь. Могут быть и другие переходные моменты, не такие судьбоносные, но все они предоставляют возможность переосмыслить свои мечты и видения. Мы уже упоминали циклы жизни и карьеры, которые также создают подобные моменты. Если не распознать вовремя коучинговые моменты, мы упустим шанс помочь человеку. конечно. Это происходит не по злому умыслу, у всех нас такое сумасшедшее расписание и столько повседневных стрессов, что легко проглядеть ключевые моменты в жизни коллег и родственников. Или, возможно, нам кажется, что мы не можем помочь, потому что не испытывали на собственном опыте то, через что проходит человек, и нам нечего посоветовать. Но даже если мы видим коучинговый момент, нам вряд ли удастся помочь, если мы не будем действовать эффективно. И, как часто бывает в жизни, своевременность и готовность играют ключевую роль. Как понять, что человек готов к коучингу? Коучинговый момент может ассоциироваться с масштабными долговременными изменениями или с более узкой задачей либо возможностью. Но в любом случае, человек должен быть готов к коучингу, иначе его влияние будет намного слабее. Брюс Аволио и Шон Ханна изучили психологическую готовность в области лидерского развития, и результаты их исследований можно применить к коучингу. Они выяснили, что когда компания планирует назначить тех или иных сотрудников на лидерские позиции, стоит оценить и при необходимости стимулировать их готовность. Точно так же, прежде чем помогать человеку, нужно оценить и при возможности стимулировать его готовность к коучингу. Модель изменения поведения, разработанная Джеймсом Прочаско и его коллегами, подчеркивает значение готовности в стремлении измениться. Эта модель широко применяется в психотерапии и коучинге руководителей и состоит из пяти этапов, причем первые три предразмышление, размышление и подготовка, описывают как раз уровни готовности. На этапе предразмышления люди совершенно не готовы менять поведение они еще даже не задумываются о потребности или желании измениться. На этапе размышления они все еще не совсем готовы измениться, но, по крайней мере, уже думают об этом и пытаются подготовиться. И только на этапе подготовки они будут действительно готовы изменить свое поведение. Пока они не достигнут этого этапа готовности, они не смогут перейти к действиям и удержать достигнутые изменения. Четвертый и пятый этапы модели – когда изменения реализованы и удержаны. Как реагировать на коучинговые моменты? Иногда мы воспринимаем коучинговые моменты как проблемы, которые нужно решить. В результате мы предлагаем совет или решение вместо коучинга. Хотя именно это кажется оптимальной помощью на данный момент, она вряд ли приведет к росту и развитию личности в будущем. Это просто неэффективно в долгосрочной перспективе. Разницу между советом и коучингом можно выразить так – накорми человека рыбой, чтобы он не голодал сегодня, а научи его рыбачить, чтобы он не голодал никогда. Или представьте себе подростка, которому родители преподали ценный жизненный урок, но он сразу же забыл о нем, потому что сам еще не пережил эту ситуацию. Как коучи и профессионалы которые консультируют студентов докторантуры, как правило, они старше 30 лет. Мы хотели бы добавить, что когда мы поддаемся искушению и даем совет, человек иногда, а то и часто, игнорирует его. Но когда мы видим в этом важный момент для коучинга и эффективно используем его, чтобы вдохновить студента на рост и увлеченность, именно тогда мы, как советчики, становимся настоящими коучами. Коучинг с опереживанием помогает человеку сформулировать ситуацию или возможность в контексте того, кем он хочет стать как личность и чего он хочет достичь в идеальном будущем. Такой широкий контекст помогает пробудить внутренние ресурсы, которые помогают развиваться, меняться и расти в долгосрочной перспективе, какой бы ни была ситуация. Кроме того, помните, что подходящие моменты для коучинга – это не только масштабные судьбоносные решения в карьере и личной жизни. Смотри раздел «Как разглядеть подходящие моменты для микро-коучинга». Как разглядеть подходящие моменты для микрокоучинга как разглядеть подходящие моменты для микрокоучинга Допустим, вашему коллеге сложно выстроить отношения с конкретным сотрудником отдела. Между ними чувствуется напряжение, и ваш коллега не знает, как исправить ситуацию. Или близкий друг, выдающийся спортсмен в колледже признается вам что его сын тоже звездный игрок, хочет уйти из школьной футбольной команды, записаться в театральный кружок и ходить в местную театральную труппу. После того, как он дал выход эмоциям и высказал сыну все, что думает по этому поводу, разочарование, раздражение и злость, он сожалеет о сказанном и думает, как с ним помириться. Хотя такие коучинговые моменты далеко не всегда предполагают глубокое и всеобъемлющее применение процесса преднамеренных изменений, о котором мы говорили, вы все равно поможете человеку, применив этот процесс в более скромных масштабах. К примеру, если речь идет о коллеге, у которого напряженное отношение с другим членом коллектива, спросите его, как, на его взгляд, выглядели бы идеальные отношения с этим человеком. А затем обсудите с ним, как развивались эти отношения, с его точки зрения и с точки зрения другой стороны, и что привело к нынешней ситуации. А затем обсудите возможные стратегии улучшения отношений. Что он уже пробовал, какие новые методы можно попробовать в следующий раз. А наконец, предложите поговорить с другими друзьями и или коллегами помимо вас, которые поддержат его желание улучшить эти отношения. Хотя это примерно те же шаги, которые вы использовали бы в процессе преднамеренных изменений, сразу видно, что процесс легко применить в микроциклах в ответ на конкретные коучинговые моменты. Принципы те же, оно подход более узкий, точечный, по сравнению с масштабом личного видения и смысла жизни. Однако в идеале эти микроциклы должны быть дополнением к общим размышлениям об идеальном «я» и личном видении. И главная цель остается неизменной – помочь человеку активировать «П», чтобы он был открыт новым идеям и возможностям. Трудные случаи коучинга. Как мы говорили, коучинг с опереживанием создает воодушевление, прилив сил, готовность к переменам и способность реализовать их. Большинство людей рады подобному коучингу. В конце концов, кто откажется от помощи, с формулировкой и реализацией своего идеального будущего мечты. Однако иногда помогать людям совсем непросто, даже если вы практикуете коучинг сопереживанием. Поэтому мы перечислим пять трудных ситуаций коучинга, которые встречаются чаще всего. Хотя все эти примеры заимствованы из профессиональных коучинговых сессий, они актуальны для всех, Менеджеров, преподавателей, родителей и всех, кто стремится помочь другому человеку измениться. Эти кейсы помогут вам лучше справиться с подобными или схожими ситуациями, если они встретятся вам в вашей практике. Что делать, если человек доволен своей жизнью, такой, какая она есть? Много лет назад, когда Малвин только начал заниматься коутингом, Практиковать теорию преднамеренных изменений и коучинг-сопереживанием, с он столкнулся с ситуацией, которая выбила его из колеи. Опыта у него было немного, и он считал коучинг-сопереживанием, с освобождающим коучингом. Его изумляло, каким освобождением было для людей определить цель коучинга, решить, чего они хотят в жизни и к чему они стремятся в будущем. Черпать силы из своих увлечений и заветной мечты как основного ориентира, для изменения поведения, ни с чем не сравнимый опыт для человека. И даже в тех случаях, когда это не приводило к судьбоносным переменам, все равно это было позитивным эмоциональным опытом практически для всех, с кем он работал. Пока не встретил Анжита Синга, не настоящее имя. В возрасте 53 лет Анджит добился успеха и занимал высокую должность в сфере контроля качества производства и IT в крупной американской химической компании. У Анджита и его супруги Индиры, на которой он был женат больше 30 лет, было трое детей, они уже выросли и успешно строили свою карьеру и личную жизнь. Хотя большинство людей, которых консультировал Майлвин, получали огромную пользу от упражнений, призванных помочь им обдумать свое идеальное «я» и личное видение, Для Анджита эти упражнения стали настоящим мучением, и никакой ценности он в них не нашел. Он считал, что у него уже есть любимая работа, а также супруга, семья и в целом жизнь прекрасна. О чем еще мечтать? Он ничего не хотел менять. Поскольку у Мелвина был небольшой опыт работы с людьми, которые не считали нужным мечтать об идеальном будущем и от чего-то отказываться, он продолжал поощрять Анджита чтобы он представил идеальный следующий этап своей жизни, даже если он безмерно доволен тем, что у него уже есть. Однако его усиления не принесли никаких результатов. Анжит не видел пользы в том, чтобы представлять что-то другое, кроме того, что у него уже есть. Мелвин был сбит с толку и даже решил, что выбрал неверное направление. Почему ему никак не удаётся найти волшебный вопрос, который поможет Анджиту раскрыться воодушевляющим возможностям дальнейшего развития, чтобы добиться большего. Тогда Мелвин обратился за помощью к своему старшему коллеге Ричарду. Конечно же, у него найдется решение, которое поможет подвести Аншита к изменениям, которые он захочет реализовать в своей жизни. Однако ответ Ричарда удивил его. Для некоторых людей процесс преднамеренных изменений заключается не в том, чтобы изменить свою жизнь и достичь идеального «я». Напротив, для них важно удержать и сохранить идеальное «я», которого они уже достигли. Это стало откровением для Мелвина, как коуча. Процесс преднамеренных изменений далеко не всегда строится на изменениях. Если человек уже достиг в той жизни, о которой мечтал, пока не изменится образ его идеального «я», важно всеми силами поддержать и сохранить эту идеальную жизнь. Мэлвин изменил подход к Анжиту, и всё встало на свои места. Теперь Анжит воспринял процесс преднамеренных изменений не как упражнение, лишённое реальной ценности. Он стал обдумывать, как удержать ту потрясающую жизнь, которую он создал. Он сформулировал видение и план развития, чтобы подготовиться к любым возможным факторам, которые могли нарушить его идеальную жизнь. Что делать, если человек живет в гнетущей или репрессивной среде? В 1996 году школа менеджмента Weatherhead получила грант на то, чтобы обучить топ-менеджеров ряда русских компаний передовым технологиям и методам современного менеджмента и лидерства. Одним из участников шестинедельной программы была Джулия, и не настоящими генеральный директор одной из крупнейших проектных и производственных компаний России. Ричард стал ее коучем. На третий день программы Ричард вошел в здание компании, увидел Джулию и улыбнулся ей, затем спросил, как у нее дела. Она нахмурилась и сказала, «Ужасно, я так расстроена, что не спала всю ночь». Ричард сказал, что сочувствует ей и спросил, что же ее так расстроило. Тогда она подняла на него глаза и сказала, Вы. Ричард считал, что семинар и индивидуальные дискуссии проходят вполне успешно, и изумился такому ответу. Он спросил, чем же я расстроил вас? К тому времени они уже дошли до лобби, и Ричард предложил выпить кофе и поговорить. Когда они сели за столик, Джулия объяснила, мне 42 года, как профессионал я выросла в нашей компании и быстро добилась успеха. Начальству нравились мои достижения и методы работы, но меня никогда не спрашивали, о чем я мечтаю, даже не позволяли задуматься об этом. Еще совсем недавно считалось, что только высшее руководство или партийные чиновники определяли для тебя, какой будет твоя следующая должность, и все. А если ты осмеливался мечтать о другом будущем и критиковать настоящее, а на тебя могли написать донос за подстрекательство и подрывную деятельность. И последствия были бы ужасны, а например, гулаг. Поэтому ты постепенно привыкал к той мысли, что мечтать о лучших возможностях запрещено. Джулия впала в уныние. Ричард ждал, когда она закончит. Затем она добавила: "Пустая трата сил и таланта все эти годы, десятки лет. Я даже не знаю, смогу ли я измениться настолько, чтобы хотя бы найти личное видение". Хотя пример Джулии крайний случай, много беженцев покидают свои страны из-за военных действий, религиозного, экономического, политического или психологического насилия, им тяжело найти себя на свободе. Виктор Франкл рассказывает о том, как ему и другим жертвам, пережившим Холокост, было тяжело построить новую жизнь, потому что смысл их существования был в том, чтобы выжить или помочь выжить своей семье. Поэтому многие неоднократно теряли надежду. Что касается Джулии, важно было облегчить ее тревогу и обсудить, каким человеком она хочет быть, помогая ей сосредоточиться не на том, что она надеялась сделать, а на ее ценностях, какой она хочет быть и как она хочет взаимодействовать с другими. Ричард помог ей обратить внимание на те факторы, которые она контролировала ведь ее ценности принадлежали только ей. Размышляя о них, она обрела себя, и это стало для нее настоящим освобождением. В работе с людьми, которые живут в ограничивающей среде, оптимальный подход сосредоточиться на их основных ценностях, то есть представления о том, что правильно, хорошо, истинно, фундаментальных для того, чтобы оставаться самим собой в личной жизни и на работе. Опираясь на этот фундамент, легче распознать поведения и действия, которые можно изменить, с которыми можно экспериментировать каждый день, чтобы они лучше отражали их ценности. Зачастую это намного реалистичнее, чем составлять личное видение на десять-пятнадцать лет вперед. Что делать, если человек разрывается между одинаково привлекательными и взаимоисключающими идеями? Джозеф, не настоящее имя, недавно получил работу, о которой мечтал, стал генеральным директором средней компании. Однако он не хотел на этом останавливаться и поступил в докторантуру. Всю свою жизнь он использовал метод визуализации и планирования и даже преподавал этот процесс на курсе MBA. Джозеф наметил конкретные этапы развития на ближайшие годы, каждый со своими приоритетами. На данном этапе он хотел стать хорошим отцом и мужем, а также хорошим человеком, который умеет общаться с людьми и участвует в жизни местного сообщества. Он хотел меньше стресса и больше осознанности. У Джозефа было три мечты. Одна из них – построить компанию и показать, что такое эффективное лидерство. Вторая – вести сбалансированную жизнь и проводить качественно время с семьей и друзьями. Третья – писать, публиковаться, преподавать и стать спикером который мотивирует людей мечтать и воплощать мечты в жизнь. Проблема в том, что он не мог добиться всего этого одновременно. Время и силы, которые нужны, чтобы управлять и развивать бизнес, не вяжутся со сбалансированной жизнью, лишенной стресса. Его Коуч попробовал метод, который часто помогает людям, чьи мечты несовместимы одна с другой. Коуч предложил Джозефу приоритизировать свои мечты и буквально распределить их по важности. Если бы вы могли заниматься только чем-то одним, что бы вы выбрали в первую очередь? Джозеф знал, что это желание проводить больше времени с семьей. Однако он вел активный образ жизни, много работал. Поэтому коуч спросил, какой из двух оставшихся вариантов позволит вам проводить больше времени с семьей, чем сейчас, и при этом не отказываться от работы. Для Джозефа это стало настоящим откровением. Он сразу понял, что план преобразования компании потребует около двух лет, а до этого он сможет публиковаться и читать лекции в университетах. Он решил чаще брать семью в командировки, запланировал больше совместных отпусков и семейного времени и пообещал, что после того, как завершит работу генерального директора, будет уделять гораздо больше времени жене и детям. Через два года, когда он окончил докторантуру, он стал искать работу в вузах. Его наняли внештатным профессором в университете, где акцент ставился на обучение, а не соревнования, кто больше статей опубликует, чего он всеми силами старался избежать и что угрожало бы его второму идеалу – проводить время с семьей. Сегодня, спустя несколько лет, Джозеф считает, что добился успеха, но это стало возможным только после того как он обдумал и приоритизировал свои стремления. Что делать, если человек слишком много сил потратил на текущий путь, чтобы менять его? Габриэла, не настоящее имя, была прокурором в небольшом американском городе. Ее заинтересовали возможности коучинга, и она согласилась встретиться с персональным коучем, но этим и ограничивалось ее желание исследовать новые возможности. Когда коуч спросил о её мечтах об идеальной жизни, она взглянула на часы и сказала: "Слишком эгоистично". Коуч понимал, что у неё нет позитивных ожиданий относительно своего будущего, но он не знал, насколько она боится даже говорить об этом. Коуч спросил про её представление об идеальной работе. Её ответ строился на решение текущих рабочих проблем. Он спросил, каким человеком она мечтает стать. Она ответила: что у нее нет времени на такие глупости. Габриэла родилась в рабочей семье и первой пошла в колледж. Она также первой закончила магистратуру и стала дипломированным специалистом. С престижной государственной работой Габриэла добилась большего, чем могла мечтать. И вкалывала она больше, чем кто-либо в ее окружении. Пока ее друзья гуляли и веселились, она училась и работала. Она посвятила себя работе, И, как считали некоторые, даже перегнула палку. Но она добилась своего. Теперь она была уже немолода и знала, что за успехи ей пришлось заплатить немалую цену. Она осталась без семьи и не позволяла себе развлекаться и расслабляться, как другие. Но не специально. Просто так получилось. Она всегда думала о карьере и не уделяла столько же времени и сил свиданиям, хобби и всему, чтобы ходила за рамки работы. Однако ее утешало сознание того, что никто из ее друзей не поднялся так высоко, как она. И в профессиональном, и в социальном плане. Ее коуч попробовал множество разных подходов, чтобы убедить ее обдумать, чего она хочет в жизни и какие возможности несет будущее. Однако она видела лишь настоящее. Хотя в некотором отношении Габриэла действительно чувствовала себя в ловушке, она все равно не позволяла себе думать об этом. Слишком много сил ушло на то, чтобы достичь этого уровня, и она никогда не сдастся. Коучинг не принес ей ни новых знаний, ни прозрений, ни желания изменить поведение. Возможно, в какой-то момент в будущем она прозреет, в результате кризиса или другого переломного события, и будет готова переосмыслить свою жизнь, но не сейчас. Другой пример неготовности или нежелания изменить свое поведение. Когда человек играет в игру. Это произошло с одним из наших коллег, который пытался помочь своему бывшему подопечному Франклину, не настоящее имя, недавно, условно-досрочно освобожденному из тюрьмы. И хотя первая встреча прошла довольно удачно, Коуч сомневался, что это даст какие-то результаты. Прошлое Франклина, несколько тюремных сроков и его многочисленные аресты не внушало надежду, но Коуч знал, что Франклин устроился работать водителем, а также сторожем в местном общественном центре, так что на этот раз у него был шанс добиться успеха. Проблема была в том, что жизнь Франклина ограничивалась текущими обязанностями. У него не было мечты на будущее, только краткосрочный план – не попасть в тюрьму и честно зарабатывать себе на хлеб. Хотя стандартный коучинг с долгосрочным видением ничем не помог ему и даже не заинтересовал, Он, по крайней мере, был готов обсудить шаги, которые позволят ему выполнить требования условно-досрочного освобождения и платить по счетам. И тогда Коуч переместил внимание с будущего на настоящее. «Как ты планируешь вести себя и какое впечатление ты хочешь производить на окружающих сегодня, через неделю, через месяц?» – спросил Коуч. «Это заинтересовало Франклина». Многие люди с биохимическими поведенческими привычками, которые вызывают зависимости и каждый раз создают одни и те же проблемы в их жизни, вынуждены бороться с рецидивом и собственным прошлым. Сосредоточившись на настоящем совместно с коучем, Франклин смог найти подходящие социальные группы и стать другим человеком, новой личностью, чтобы изменить свою жизнь. Помимо развития своего бизнеса, он хотел производить впечатление человека надежного и общительного. В этом он видел смысл и цель жизни. Ложное чувство долга. Помните Рэя Льюиса, о котором мы рассказывали в начале главы? Его случай оказался непростым для коуча. Рэй знал, что хочет заниматься чем-то совершенно другим. Но ему было сложно представить и сформулировать, что это, а еще сложнее придумать, как оставить тот прямой и понятный путь, который лежал перед ним. Однако Коуч Рэй четко видел другую личность Рэя, которая пыталась пробиться сквозь скорлупу, но эта скорлупа ложного чувства долга казалась совершенно непроницаемой. Коуч попробовал разные методы, чтобы помочь Рэю представить свое идеальное будущее, но Рэй говорил лишь о том, что запланировал для него отец и никак не мог отыскать собственное видение. И поскольку он любил своего отца и не хотел разочаровать его, Рэй чувствовал себя в ловушке. На протяжении всего взаимодействия Ковач постоянно акцентировал внимание на том, чтобы Рэй формулировал свои личные стремления и следовал им. А наконец Рэй решил, что пора проявить мужество. Он больше не мог подавлять желание идти своим путем и самому строить свою жизнь. Он взял отпуск за свой счет и отправился путешествовать. Во время этого путешествия он размышлял, кем он хочет быть и чем он хочет заниматься. И в какой-то момент все встало на свои места. Рэй понял, чему посвятить свою жизнь и как это сделать. После возвращения домой Рэй посетил встречу выпускников программы MBA для руководителей. Он сразу подошел к своему коучу и уверенно пожал ему руку со словами «Привет, позвольте представиться, Рэй Льюис». Он наконец обрел себя, он нашел свое идеальное «я», а с ним свое настоящее увлечение и решил следовать ему. Теперь он точно знал, каким будет его будущее. Вскоре Рэй покинул семейный бизнес и основал свою собственную небольшую фирму. И с того самого момента, когда ему удалось выскользнуть из железной хватки навязанного чувства долга, чтобы следовать за своим видением, Рэй стал процветать и на личном, и на профессиональном уровне. Кстати, у него прекрасные отношения с отцом, который со временем понял, почему Рэй так поступил и проявил уважение к его решению. И жизнь полна радости и смысла. Распознавать коучинговые моменты, чтобы эффективно использовать их и найти подход к сложным ситуациям, крайне важно для коучей, менеджеров и всех, кто хочет помогать людям. Наш подход коучинга с опереживанием – И многочисленные нюансы, о которых мы говорили в этой книге, помогут вам справиться с обеими задачами. В главе десятой мы завершим сей труд словами вдохновения, чтобы подготовить вас к дальнейшему пути, и мы надеемся, что вы будете практиковать все, чему научились, чтобы строить коучинговые отношения и помогать людям. Ключевые идеи Первое. Коучинговый момент это потенциально критическая ситуация или возможность для развития, которую человек далеко не всегда осознаёт. Но при этом он должен быть открыт и готов к размышлениям и развитию на основе этой ситуации или возможности. Второе. Чтобы эффективно использовать коучинговые моменты, нужно оценить и возможность стимулировать готовность человека к коучингу. Если он не готов к коучингу, изменения будут весьма и весьма ограничены. Упражнения для размышления и практического применения. Первое. Вспомните, когда вы последний раз встречали человека, находящегося, так сказать, в самом разгаре коучингового момента. Вы распознали этот момент и использовали его? Как отреагировал человек? Был ли он готов к коучингу? Что бы вы могли сделать по-другому, чтобы добиться оптимального результата в данной ситуации? Второе. Расскажите о самых трудных случаях, с которыми вы сталкивались как коуч, менеджер, преподаватель, родитель, священнослужитель, когда пытались помочь человеку. Как можно использовать рекомендации из этой книги, чтобы в будущем успешно справляться с подобными ситуациями? Обсуждение в группе. Первое. Какие концепции или методы из этой книги вы хотели бы использовать и развивать? Второе. Вы видите коучинговые моменты только в одной области своей жизни работы, но не в других? Как научиться распознавать такие моменты в других сферах?